Глава шестнадцатая. Ко всему прочему, у психотерапевта был сильный нью-йоркский акцент. У Анны было такое ощущение, что она по ошибке оказалась в фильме Вуди Аллена. В любой момент могла начаться серия кадров из ее прошлого, или на потолке могло появиться крупным планом огромное лицо одного из родственников Мирны. И так, сказала Эйлин Вайсфельд, «Спасибо, что ты очень внятно все изложила. Я ценю, что ты подробно и откровенно описала мне свои чувства к Шону Харрисону». «Да, но все это произошло несколько месяцев назад. Как я уже сказала, с тех самых пор я больше его не видела. Я видела только его подругу, она работает в моем офисе». «Для тебя это должно быть невыносимо», — посочувствовала Эйлин. «Вовсе нет. Или, вернее, так было поначалу» но сейчас я ничего такого не чувствую. Я знаю, что мои переживания были бесполезными и детскими. Как сказал Шон, хотя в тот момент я его не поняла, мне слишком часто мерещится нечто многозначительное в самых тривиальных вещах. Но с тех пор я стараюсь не принимать слишком близко к сердцу свои взаимоотношения с другими людьми». «Хорошо, хорошо, рассеянно сказала Эйлин». «На самом деле наш первый сеанс окончен, но мы можем поговорить об этом на следующей неделе, если ты решишь продолжать. Поговорить об этом и о твоих отношениях с родителями, которые в данном случае, я считаю, являются ключевой проблемой». «Ты думаешь, что сможешь мне помочь?» «Ну...» Эйлин глубоко вздохнула и сложила свои красивые руки на коленях. «Я не обещаю, что смогу предложить тебе панацею. Терапия не может этого сделать». «Спасибо!» – Анна взяла свою ручку. «Больше она сюда не вернется. Ей как раз нужна была панацея». Было Рождество, и на улице стоял мороз. Тепло было только в магазинах, где уже вовсю продавали всякую всячину, в подарочных упаковках. Дом 113-Б тоже выглядел довольно празднично. Кое-где на оконных стеклах таял искусственный иней, только что выпущенный из распылителя. От кучки мусора на газоне поднимался дымок – Это было время, когда сжигали всякий домашний хлам. Возле зеленого мусорного бака, словно рождественский подарок, высилась башня из коробок, в которых продают еду на вынос. Откуда-то доносились детские голоса «Отвали, говнюк». Дом был неаккуратно выкрашен в кирпичный цвет. Везде виднелись подтеки, а под подоконником свисали сосульки из засохшей краски. Анна нажала на звонок под буквой «Б», где сейчас висела табличка с надписью «Мирно» и «Том». Она поморщилась. «Мирно» и «Том» — их имена так хорошо сочетались. Их имена, стоящие рядом, словно они были семейной парой, лишь подтвердили то, чего боялась Анна. Ее бывшая соседка спит теперь с ее бывшим любовником. Из домофона раздался голос. «Нет, мне ничего не надо». «Мирно, это Анна». «Анна Поттер?» «Да, впусти меня, холод собачий!» Дверь запекала, оповещая, что замок открыт. Анна встала в теплой парадной, дожидаясь, пока мирно откроет дверь квартиры. Доносившиеся с улицы крики шпаны оправдывали траты на установку в прошлом году трех замков, напоминающих застежки на бюстгальтере мирны и таких же нерушимых. Анна уже несколько месяцев не была в этой парадной. Как в старые времена, она просмотрела почту и обнаружила четыре счета на свое имя, а также ворох ярких рекламок. Наконец дверь открылась. в дверях показалась мирно с копной кудряшек на голове Ты что-нибудь забыла, вежливо осведомилась мирно. Я принесла твою вешалку ответила Анна, ставя тяжелую вешалку на пол. кажется она тебе была нужна, «Ой, спасибо!» Мирно с легкостью точно Пушинку подхватила вешалку и понесла ее в квартиру, оставив дверь открытой. Анна пошла за ней и услышала успокаивающие звуки работающего телевизора. Шелли говорила, «Некоторые люди заявляют, что пары всегда ссорятся. То, что делает нашу пару чрезвычайно хорошую телепередачу, пардон, интересной и, пардон, ужасной, это то, что... а «Это же шоу Шелли», — сказала Анна, радуясь тому, что снова оказалась в своей бывшей гостиной. Анна скучала по запаху старого дивана и цветов мирны, таких огромных и буйно разросшихся. «И на что похож их новый сценарий?» «На старый», — пробурчала мирно, усаживаясь обратно в свое кресло и укрываясь одеялом. Анна тоже присела на диван и взяла в руки зеленую рождественскую открытку. «Дорогая Мирна, спасибо тебе за письмо. С Рождеством, Лав». «Лав, дочь серийного убийцы?» «А с кем сегодня беседует, Шелли?» спросила Анна. «Женщиной, которой надоело быть игрушкой в руках своего мужа». «Ты что, читать разучилась?» раздраженно ответила Мирна. Внизу экрана под героиней передачи Анна прочла. Кармен устала быть игрушкой в руках своего мужа. «Я рада, что ты дома», сказала Анна. Вдохнув старые запахи. Нелегко было тащить эту вешалку через весь Лондон. «Сожалею, что тебе пришлось тащиться в такую даль. А где мне еще быть, как не дома? А ты разве не собиралась пойти на учительские курсы?» Анна старалась поймать взгляд Мирны. сентября, со следующего учебного года». «Ах, да, точно. А я думала, ты снова играешь в театре. Хм, или ты занимаешься этим только после работы?» Вечером 5 ноября Анна пошла на прослушивание. Небо было расцвечено фейерверком, который освещал путь Анны через Темзу по мосту Воксхолл. Старинный холл оказался битком набит молодыми, полными надежд женщинами, такими же, как сама Анна. Актрисы на роль тридцатилетней женщины в пьесе, которая будет участвовать в Эдинбургском фестивале. Все ждали уже довольно долго. Комната вся провоняла чипсами, но у всех женщин был холеный вид. Они нервно улыбались друг другу и демонстрировали наигранную солидарность. Одна из них держала в руках свою фотографию так, чтобы все могли видеть ее. «Голливудская улыбка», — подумала про себя Анна, хотя в жизни обладательница фотографии производила довольно жалкое впечатление. Несмотря на маникюр, пальцы у нее были короткие, желтые и заскорузлые от грубой работы — Другая женщина делала дыхательное упражнение. «Ах, ох, ах, о!» Женщина, сидящая рядом с Анной, посмеивалась. Она отметила про себя, что она очень хорошенькая и напоминает со своими черными кудряшками юную Элизабет Тейлор, спрыгивающую с коня в фильме «Национальный вельвет». «Нас заставляют ждать, а?» — сказала соседка Анны. «Это точно», — согласилась Анна. «Слишком громким голосом. Как тебя зовут?» «Анна, а меня Мэдлин. Они не должны нас так долго задерживать», — сказала она, — «уже поздно». Наконец из другой комнаты вышел упитанный мужчина. Он был одет в блестящую фиолетовую рубашку, которая с трудом на нем застегивалась. Он представился как режиссер Питер. Не будут ли дамы столь любезны подождать, пока он займется прослушиванием каждой из них по очереди? Анна пыталась дышать ровно, но она была в бешенстве. «Вам не кажется, что было бы проще назначить всем нам разное время для прослушивания?» начала она. «Мы уже прождали полчаса. Всегда найдется женщина, которая поднимет шум, вылезет вперед, возвысит голос. До сих пор Анна всегда предпочитала молча стоять в очередях, терпеливо ожидая, когда до нее дойдет черед. Так было всегда до этой минуты. «Вы... как вас зовут?» спросил Питер, поглаживая свою маленькую бородку. «Анна». Анна Поттер. Обычно Анна ни за что не стала бы вот так лезть на рожон, но тут она рассердилась за всех женщин, находящихся в этой комнате. И за всех женщин вообще. Будет уже совсем темно, когда дойдет очередь до последней женщины. Анна Поттер. Интересное имя, произнес он как будто носом, вытягивая из себя каждое слово. Анна могла видеть, как активно работает его диафрагма над каждой интонацией. «Вот что, Анна Поттер, почему бы вам не позволить мне самому решать, как проводить прослушивание? Я думаю, что у меня в этом больше опыта, чем у вас». Он приподнял брови и окинул взглядом других женщин, потом взял резюме Анны и пробежал по нему глазами. «Видение о Петре Пахаре», — насмешливо произнес он. «Девочки, вы только послушайте. Женщина, не стоящая внимания». Все остальные женщины, как по команде, потупили взоры, демонстрируя внезапный интерес к своим собственным резюме. Конечно, Анне следовало бы уйти прямо сейчас, но она все еще верила в свои книги по самосовершенствованию. «Многие люди полагают, что их начнут притеснять, если они посмеют отстаивать свою правоту», — писал Гриэл Лаутон. Но верно как раз обратное. Очень важно посылать правильные сигналы. «Если вы верите в себя, другие тоже поверят в вас». «Смелый поступок», — сказала Анне Мэдлин, когда режиссер ушел. «Я знаю, меня все трясет. Ой, слушай, прости, что я ничего не сказала. Ничего страшного». Другие женщины, поглядывавшие на Анну, как на диковинку, снова начали в ожидании курить, шептаться и тихо посмеиваться. «Просто я очень хочу играть в этой пьесе», — спокойно сказала Мэдлин. «Я уже несколько месяцев без работы, даже во второй состав не берут». «Мэдлин Бучанан. Питер, появившись в дверях, прервал их разговор. «Удачи», — прошептала Анна. Она была последней, кто прошел за эти двери. К этому времени Анна уже прочитала четыре журнала из пяти, лежащих на столе. В одном из них, в разделе о ночных клубах, была статья о клубе «Джастинг Вилли -Фуксия». Открытие нового ночного клуба в Стормонте. Конечно, каждый называет его факси, но нет сомнений в том, что именно на это рассчитывала продвинутая Джастин Квилли, когда открывала ночной клуб, дизайн которого может поспорить с клубом «Мертвец». Итак, Джастин получила добро на утверждение своего проекта и без помощи Анны. Это напомнило Анне о силе Джастин, силе, на которую Анна полагалась много раз. Она вспомнила вечеринку у Рассела Кокера. «Туалет? Когда Чарли Секер начал орать, «А Анна Поттер девственница?» Джастин крикнула ему в ответ. «Да, и тебе наступит конец, если ты не прекратишь врать про мою лучшую подругу». И Чарли мигом заткнулся. Джастин украла галстук Чарли и разрезала его на мелкие кусочки. Анна взяла один такой кусочек себе... Она хранила его в своей шкатулке для воспоминаний вместе со всем остальным. Фотографиями Джастин и Анны, восковыми карандашами, значками членов Тайного Союза. Открытие нового ночного клуба в Стормонте снова прочитала она и захотела поделиться с кем-нибудь, что в лучшие времена они с Джастин были лучшими подругами. Но у нее больше не было этому доказательств, даже в виде фотографий. Анна очнулась от воспоминаний только когда громко произнесла ее имя. Она прошла в комнату, которая напомнила ей школьный актовый зал, продуваемый сквозняками. В одном конце комнаты возвышалась эстрада. «Хорошо, дорогая, поднимайся на сцену. Давай посмотрим, как ты умеешь использовать свою энергию в мирных целях», спокойным голосом сказал Питер. Он прислонился к школьной парте, на которой стояла пара стаканчиков капучино и лежал, потеющий в целлофане рулет с джемом. Анна поднялась на сцену и посмотрела вниз на Питера. Ее переполняла вера в себя. Она могла сыграть кого угодно, стать послушным воском в руках любого постановщика, и она была уверена, что Питер будет восхищен ее подготовленным монологом. Это была сцена из трагедии Лорки «Дом бернарде Альбы», которую она очень долго репетировала. «Хм», — сказал он, когда она закончила, — «Давай посмотрим твою импровизацию». Он попросил Анну рассмеяться, но она не могла рассмеяться по команде. «Ну, боже, это же просто смешно», — сказал Питер. «Я же не прошу тебя родить мне Вильяма Хейга. Всего лишь, черт возьми, рассмеяться». «Отлично. Отправляйся домой. Уходи, я устал». Анна наклонилась, чтобы сложить обратно в сумочку свой реквизит. Черную нарукавную повязку, кольцо с жемчугом, салфетки... Она спускалась со сцены, стараясь вспомнить, сколько актрис в начале своего пути должно быть слышали точно такие же слова. «Джуди Гарланд», «Джуди Денч». Наверное, Питер видел даже слезы, потому что он окликнул ее и подозвал к своему столу. Он смягчился и посмотрел на нее почти по-доброму. «Могу я дать тебе один совет?» он посмотрел в ее резюме. «Анна». «Да» сказала она, наблюдая, как его друг кладет сахар в капучино Питера. «Питер, тебе сколько сахара?» – спросил друг. «Две», – ответил он и вздохнул, глядя на Анну. «Так вот, дорогуша, знаешь, я провел уже много прослушиваний. Я видел нескольких блестящих актрис, по-настоящему хороших актрис. И также я видел ужасных актрис, но знаешь ли, в этом бизнесе даже хорошие актрисы не работают несколько месяцев подряд». Он взял печенье. «Милочка, ты понимаешь, к чему я клоню?» Он обмакнул половинку печенья в кофе и опять вздохнул. «Твой послужной список не слишком-то велик, верно?» Но «На самом деле я только начинаю. Я проработала на радио почти десять лет». «Почему же ты тогда бросаешь эту работу, дорогуша?» Мягко спросил он, и у него изо рта посыпались крошки печенья. «Потому что я хочу быть актрисой, даже если этот отрывок не...» «Я скажу тебе, что я думаю». Он взял еще одно печенье и шумно выдохнул. «Мне кажется, ты не поняла». «Я говорю серьезно, милочка. Мне очень жаль, что именно мне приходится говорить это тебе, но войди в мое положение». «Неужели я должен позволить тебе бросить свою работу? Ради чего?» «Потому что, любовь моя, ты не можешь получить новую работу, тем более в Голливуде». Актрисы, которые в 60 раз лучше тебя счастливы получить хотя бы недельную работу в театре с постоянной труппой. Зачем тебе все это? Лучше вместо этого играй в каком-нибудь любительском театре. Это просто мое мнение, милочка. «Так ты уже побывала на многих прослушиваниях?» – спросила мирно, без всякого интереса. «На одном, но режиссер имел на меня зуб, после того, как я и публичных прослушиваний проводится немного». «Нужно быть членом профсоюза, иначе на тебя и глядеть не станут». «Ну тогда вступив в профсоюз», — решительно сказала Мирна. «Если бы это было так просто», — улыбнулась Анна. «Сначала надо стать профессиональной актрисой, либо стриптизершей». «Но я не за этим сюда пришла». «Как ты поживаешь?» «Какого черта тебя это волнует?» «Конечно, волнует. Что ты этим хочешь сказать?» «Ну, можешь называть меня ранимой», — театрально ответила Мирна. «Но...» После 32-го звонка я просто-напросто плюнула на все. «Ты мне звонила столько раз?» Но Анна знала, что мирно звонила ей, не переставая. Сначала она намеренно не отвечала на звонки подруги. Какой смысл в том, чтобы жить в центре Лондона и поддерживать отношения с мирной, живущей на северной окраине города, женщиной, у которой нет работы и у которой проблемы с весом? Однако прошел месяц, и Анна начала скучать по ней. Помирне, по по потому, именно тогда она решила сначала о них думать как о паре. Но они же жили в одной квартире, разве не должны они были неизбежно оказаться в одной постели? Конечно, Анна не собиралась становиться у них на пути. Это естественное развитие событий, не правда ли? А в один прекрасный вечер они оба хорошенько выпьют и мирно скажут что-нибудь остроумное. Том ответит мечтательно. «Мирна, ты такая умная!» А потом возьмет ее за руку, и они... Она запрещала себе думать о них. Эти мысли причиняли ей боль, но она больше не могла заставить себя думать о них, как раньше. Так, будто между ними ничего нет. «Ты же прослушивала звонки, так?» Спросила Мирна, в то время как Анна осматривала гостиную, замечая повсюду следы присутствия Тома. Учебник, пустая банка из-под пива — «Записка с мыслями Тома о некоторых изобретениях, которые необходимо запатентовать». Она позабыла, какая у него светлая голова, генератор идей. «Каждый раз я слышала шикарный голос Себастьяна», — сказала мирно. «Так что я подумала, что ты вечно болтаешься на вечеринках с красивыми людьми». Позвонила Мэдлин, не хочет ли Анна пойти куда-нибудь выпить. Они могли бы поговорить о режиссере Питере. Они встретились в баре «Стэкс Хэт», расположенном в Сохо. Но Мэдлин казалось при более близком знакомстве, самой обыкновенной старушкой Мэдс, без кудряшек. Она была довольно развязной, что несколько смущало Анну и не переставала восхищаться Питером, который пригласил ее на второе прослушивание. Она была похожа на лис, разве что не смеялась. такая вторая лис только без заразительного чувства юмора и в туфлях на высоких каблуках. Мэттс была из тех, кто говорит «береги себя вместо «до свидания».